Глава 22. Захара пришел в себя быстро, но попыток позвонить больше не делал. Да ты хоть знаешь, что там? грубо спросил он у Ремезова. Тут за этот груз всех положат. И не только тебя. Тут большие люди замешаны, и ты тут. Ты и твои подельники. Ремезов стоял напротив него. Они примерно одинакового роста но ФСБшник все равно казался выше. Связались с китайцами, которые обещали за все это заплатить. И зря. Воровал бы себе цветмет вагонами, пусть бы за тобой транспортники гонялись, а ты жадной оказался. Подполковник достал гудящий мобильник из кармана и присмотрелся к номеру. Чуть в стороне от нас встал капитан Леонтьев, командир группы ОМОН. Он с недоумением смотрел на нас, держа трубку радиостанции в руке. Похоже, кто-то из друзей Захара дозвонился и до его начальства. ФСБшник вздохнул и ответил на вызов. «Ремезов, слушаю», — представился он. «Здравия желаю». Судя по шуму, кто-то на той стороне трубки громко орал. «Отпустить, говорите?» — Ремезов усмехнулся. «Конечно, отпущу, Анатолий Евгеньевич!» Он подмигнул мне и ОМОНовцу, прикрывая трубку рукой. «Отпустите-ка его, пусть валит на все четыре стороны!» «Только его, про остальных речи не было!» ОМОНовец грубо пихнул Захара в спину. Тот огрызнулся, но задерживаться не стал. А у Ремезова был такой вид, будто все так и надо. Захар торопливо подошел к своей БМВ и сам сел за руль, не дожидаясь, будут ли освобождать его охрану. «Вот только есть нюанс, Анатолий Евгеньевич», произнес Ремезов, переставая улыбаться. «Захарова поймали на горячем. Знаете, что он перевозил? То самое, что пропало на объекте». Он в полголоса назвал какой-то длинный код из букв и цифр. В трубке орать перестали, будто связь резко оборвалась. Мне вдруг представился старый толстый генерал с большой лысиной, которого разбудили посреди ночи, чтобы он повлиял на подчиненного. И тут этот генерал схватился за сердце, услышав код. Скорее всего, это были не самые приятные новости для начальства Ремесова. БМВ Захара уже рванул в сторону ворот комбината на выход, забрызгав водой из лужи своих же охранников, оставшихся под арестом. Не просто так Ремезов его отпустил. Совсем не просто так. Я ждал, что будет дальше. Оперативники вылезали из фуры. Трое несли черные толстые чемоданы с металлической поверхностью, грязные от алюминиевой пыли. Еще несколько человек разрезали грузовые ленты и грубо разваливали стопки брусков, разыскивая что-то нужное им. Нашли еще один чемодан. Хороший улов. Значит, Захар решил в первую очередь спрятать только самое важное. На этом и попался. Но он успел кому-то позвонить, и кто-то не просто навел справки о происходящем, а отчаянно поднимал все доступные связи. Тот, кто звонил Ремезову, попрощался, но сразу перезвонил еще какой-то крупный начальник. Ему Ремезов назвал тот же код. А оперативники тем временем нашли пятый чемодан, еще более толстый, чем остальные. Все это сфотографировали и убрали в «Волгу». Рядом сразу стали два ОМОНовца с автоматами. Интересно, что там, но нам это явно знать не полагалось. Неожиданно зазвонил телефон и у меня. А на меня-то они как вышли? Скорее всего, утечка из группы Ремесова. У них мобильники у каждого. «Это Игнатьев!» — заорали мне в ухо. «Вы что там себе позволяете? Вы простой чопане! Связь ненадолго пропала и начала хрипеть. «Я вас всех там пересажаю! Банда! Всех закрою! Немедленно!» «Это кто?» — спросил Ремезов, услышав вопли. «Игнатьев, начальник нашего РОВД», — ответил я, прикрывая микрофон. «Похоже, всех подняли как по тревоге. Кто-то его разбудил из милицейского начальства и про меня сказал. Тем хуже для них всех. Я их запоминаю и все выясню, как они это прознали». «Дай-ка!» — он протянул руку и ответил. «Ремезов слушает» чё там у тебя лёха чё ты орешь как резанный кабан голос стал грубее а игнатьев сразу замолчал я тут операцию провожу твою работу кстати делаю все договорились давай я днем к тебе заеду все ремезов усмехнулся и вернул мне телефон решили вопрос еще один звонок ему самому но начальство ремезова уже сменило тон говорила без претензий. Наоборот, офицеры пытались понять ход дела. Арестованных сводили в автобус, ОМОНовцы рассредоточились по территории, Ремезов постоянно с кем-то говорил по мобильнику. Я отошел к своим. Мы стояли, наблюдая за суетой, и курили. Минут через двадцать Ремезов подошел к нам сам. — А чего его отпустили? — спросил Леня, доставая пачку Кэмэла. «Столько возились, и тут на тебе. Дальше пошел свои дела мутить». «Он теперь никто». Премезов нагло взял сигарету у него из пачки. «Его не отмажут, хотя для него зона была не самым худшим вариантом. Но я думаю, с ним поступят иначе. Хорошо, Лесников, что ты из ментовки ушел. А то тебя бы еще поставили на нового глухаря». «Конец ему?» — уточнил я. ФСБшник кивнул и продолжил. Сейчас наедут куча всяких экспертов, он показал на фуры. От вас нужны показания, но следователи будут мои, так что все в ажуре. Если следоки с прокуратуры подойдут, их не посылайте, у них допуска нет для этого дела. Сэм с прокурором поговорю. Про то, что видели, кроме алюминия, ни слова. Чую, домой мы поедем не скоро. Женя вздохнул и посмотрел в небо. «До вечера уедете». Ремезов затянулся, бросил окурок и затоптал. «Вот же гад какой был. Мало ему все было, ему и приятелям его, с которыми он по саунам гудел. Вот и результат. С вас еще показания, как договорились». «Броники возвращать?» Женя постучал по груди. «Дарю», — подполковник отмахнулся. «Пусть местные списывают, как хотят». Ремезов отошел, глянув на меня. Я отошел следом за ним. «Контракт на комбинат с тобой заключат на следующей неделе. Это железно», — тихо сказал он. «Стволы тоже получите. Так что за один раз в Читу съездишь и совсем управишься. С угольным разрезом до конца года тоже вопрос решат. Охранять его хотят, доверить твоей фирме». Так что цену назначай хорошую, платить будут, никуда не денутся». «Это поэтому с комбината так рвались тебе помогать?» — спросил я. «Из-за разреза?» Подполковник махнул рукой, но это всем понятно, что так оно и было. «Если какие вопросы с местными?» — пробурчал он. «Номер мой знаешь, решим быстро. Если людей здесь не хватит, у меня есть знакомые в обществе ветеранов в Чите». Там с Афгана и Чечни мужики. Многие нормальную работу ищут, чтобы в братву не идти. Есть надежное. Людей здесь достаточно, но я запомню, вдруг пригодится». Ремезов достал пачку сигарет и протянул мне. Я помотал головой. ОМОНовцы смеялись, столпившись у своего автобуса. ФСБшники все еще работали. «Наши парни стояли у машины, ожидая меня». «Все меняется, Максим», — задумчиво произнес Ремезов. «Я знаю. Я глянул на Волгу, рядом с которой столпились оперативники. Скоро все будет по-другому», — он закурил снова. «Ну, не сразу, конечно, но все равно». «Тоже знаю». «Все ты знаешь», — Ремезов усмехнулся. «Ладно, сейчас надо поработать, пока все вопросы закроем». Если что, ты эти чемоданы не видел, только алюминий. Остальное для нас. Ладно, я поглядел на восток, где небо уже осветлело. Чую, нам еще придется поработать на этом месте. А здесь есть где пожрать? Утром откроется, я показал на поселок. Ну хорошо, а то день сегодня будет долгим. Новозаводск. Утро. Захар доехал до гостиницы на краю города. Телефон сел, надо было его зарядить, но зарядку он забыл в номере. Захар матерился про себя, ведь купить ее по дороге было совсем негде. Людей с ним никого не было, все остались под арестом. Надо срочно уезжать в Читу, но ну для этого надо вызвать сопровождение, ведь врагов у него много а друзей после этой ночи осталось очень мало, если остались вообще. Он оставил БМВ прямо возле крыльца, перегородив проход. Он так был зол, что по пути грубо обругал парня-уборщика, едва его не ударив за то, что стоял на дороге. Потом послал матом молоденькую светленькую администраторшу, которая пыталась что-то ему сказать, и зашел к себе в номер. Здесь он остановился за пару дней до этого, чтобы проконтролировать разгрузку и особый товар. Надо зарядить мобилу и начать звонки. ФСБшник откуда-то знал, что именно идет в грузе алюминия. Цыган сдал по-любому. Надо подсказать Крюкову, чтобы избавился от стукача. Ну или пусть крыса сидит в этой банде. Какое Захару дело? О том всем покажет, и ФСБшнику, и цыгану, и даже тому Волкову из ЧОПа, который работал с чекистами. И пусть все влиятельные знакомые какое-то время будут делать вид, что не знают Захара, он все еще оставался авторитетным вором. Так что не пропадет, даже если каким-то чудом его посадят. Конечно, не очень хотелось из роскошного особняка переезжать на нары, но все равно на зоне он будет как дома. Тем более, из 45 лет своей жизни он отсидел в общей сложности 20. Он резко вошел в номер, не закрывая дверь, но она вдруг захлопнулась сама, и кто-то провернул ключ изнутри. Захар, не оборачиваясь, понял, что хотела сказать ему администраторша, а он не стал слушать. Она хотела намекнуть про гостя в номере, а он ее послал. «Не, я понимаю, Захар», — сказал человек позади него. «Ты Гошу сначала хотел ослабить, поэтому за меня первым взялся, но я выжил». «Гриша, слушай», — Захар повернулся. «Там такое дело было. Я говорил, к тебе не лезть, а те два фраера не так меня поняли, поэтому к тебе пришли, но ты и сам их грохнул». Череп стоял, держа в руках белую гостиничную подушку. Откуда он узнал про номер? Он был снят на левого человека, который жил в Иркутске, и отношения к Захару не имел. Впрочем, сейчас Захара больше занимала как отвертеться от этой новой проблемы. Был один шанс. «Гриша!» — Захар шагнул к нему. «У меня есть точные сведения, что Гоша к себе переманивает вора на спивзавода, чтобы он вместо тебя был, потому что тебя он боится до усрачки». «Во как!» — Череп ухмыльнулся. «А мне тут друзья с щиты позвонили, сказали, что ты здесь будешь, в этом номере, что ты большой косяк упорол и кучу людей подставил из-за своей жадности» и что, если ты вдруг пропадешь, они будут мне очень благодарны. «Череп, тебя Гоша завалит! Отвечаю!» — с жаром сказал Захар. «Но если хочешь от него избавиться...» «Стой здесь!» — приказал Череп, поднимая руку. «На этом ковре». Захар услышал странный резкий звук, но ничего сделать не успел. Что-то сильно ударило в грудь. Ноги вдруг подогнулись, и он осел на ковер. В воздухе над ним подлетел белый пух. Черри подбросил подушку и направил на Захара ствол с глушителем, но добивать не стал. «Сдохнет сейчас», — кому-то сказал он. «Заворачивай в ковер, пока он тут все в крови не уделал». И потащили через пожарный ход. Захара грубо завернули в ковер, но он уже этого не чувствовал. Вечер. Задержались на комбинате мы до самого вечера, все пытались разобраться с ночным происшествием. С каждым часом приезжало все больше народу, но мы все-таки поспали по очереди, урывками. Хоть увезли все лишнее, и фуру, и алюминий, и секретный груз. Правда, несколько брусков алюминия так и осталось лежать в пыли. Парочкой завладели местные дети, Одну утащил алкаш. Теперь сдадут на цвет мед. Алюминий принимали дорого, а уж заводское тем более. Когда, наконец, со всеми формальностями было покончено, мы вернулись в город. Завез Леню и Славу домой, а Женю было вести далеко. Но я все равно решил добросить его до калитки. Зашел бы к своим, но уже поздно, дед будет спать. Приеду завтра, тем более будет суббота. «Да хреново они держат, Волк!» Женя, продолжая разговор, похлопал себя по бронежилету, который все еще не снял. Спортивную куртку он еще в начале поездки забросил назад, а броник был надет поверх старой растянутой желтой футболки. «Мы так и вышли из дома вчера вечером, в гражданской одежде, а не в служебной форме. Только захватили броню на всякий случай». Это не понадобилось, так что свой бронежилет я снял и убрал в багажник еще утром, а Женя так и парился в нем весь день. Но, кажется, он просто не хотел при всех показывать, что носил под жилетом старую футболку с черепашками ниндзя, в которой ходил еще в школе. Я эту тайну знал, так как видел вчера, но не выдавал, а то Слава бы его засмеял. «Калаш эту штуку пробьет», — рассуждал Женя. «Прошьет, как масло». «Ну, не у всех есть калаш», — возразил я. «А нож выдержит. Пистолет должен тоже». «А дробовик нифига не выдержит». Женя развалился в кресле еще сильнее и зевнул. «Тебе там половина дроби в морду прилетит, а другая половина так вмажет, как кувалдой, что все равно умрешь». «Зато сколько у людей, обрезав и ружей, это куда опаснее». «Но лучше, чем ничего, согласись». «Соглашусь». Он вздохнул и расправил ремень на плече. «Хоть не тяжелый. Теперь, думаю, будем работать спокойнее, волк». «Знаешь, я вот так не думаю». Я вырулил на улицу лозо и включил фары. Погода пасмурная, быстро становилось темно все равно нас будут проверять, насколько мы крепкие. Как только пивзавод с мясокомбинатом перестанут грызться, могут на нас начать поглядывать». «Точно?» «Они мерят людей по своей мерке, Жень. Раз мы собрали столько человек, значит, хотим что-то у них отжать. Вся эта братва так мыслит. И вполне могут наехать из-за этого, как только накопят силы. «Пусть попробуют». А Женю ударил кулаком в ладонь. «Это мы тогда шкирились от душмана. И то, напугали его до усрачки. А сейчас...» «Все равно, Женька, надо осторожнее. Случиться может всякое». «Не спорю, волк». Он приоткрыл окошко и прикурил. Ему я в машине курить давал. «Вот ты чего с этим комитетчиком связываешься. Он-то теперь поднимется. Глядишь, что и поможет». «Посмотрим. Я не загадываю. Я съехал с дороги. Но такие знакомые не помешают». «А куда ты едешь, волк?» — Женя огляделся. Чем мы в десятке забыли?» «Тамару провожу до подъезда, а то темно уже. Звонил ей сегодня. Она опять вышла. Пятница же». «Пятница?» — он глянул на меня. «Блин, коломбу не успели посмотреть. Кирилл записывает серии на видик». «О, ништяк! Завтра тогда зайду». Я остановился у магазина. Стеклянная дверь закрыта, внутри горел свет. Но место мне не нравилось, ведь снаружи уже стемнело, и тут ходят всякие. Я отъехал ближе к дому и встал рядом с другими машинами. Тут стояла лампа, которая всегда освещала небольшой пятачок. «Я сигареток тогда возьму, все скурил». Женя вылез следом за мной и захлопнул дверь. Потом поежился и открыл заднюю дверь. «Чё, дубак какой-то! Ща, погодь, мастерку надену!» Вошли внутрь. Колокольчик на двери звякнул. За прилавком стояла усталая продавщица в переднике. Перед ней раскачивался какой-то алкаш в клетчатой кепке и с трясущимися руками. С другой стороны, у стеллажей с крупами, мукой и сахаром, стояла Тамара. Она уже переоделась и готовилась уходить. О, Макс, а я думала, чего не заходишь, Тома обрадовалась. А то без тебя теперь домой идти страшновато, а то тут ходят всякие. Еще бы? А кто был? Да тут днем. Будь человеком, людка! простонал алкаш. «Дай хоть чекушку опохмелиться. Трубы горят, не могу. Сдохну сейчас, потом занесу». «Да ты мне должен уже, как земля, колхозу!» Вторая продавщица говорила очень громко, но не выдержала и подала мужику маленькую бутылочку. Все, вали, и больше сегодня не приходи!» «Всё, все. Мужик прижал бутылку к груди. «Сегодня не приду!» «А мне сигарет», — сказал Женя, доставая тысячную купюру. «И пивка». «Какого?» — Устало спросила продавщица. «Вон на витрине все. Сегодня привезли». Женя отошел посмотреть. Алкаш с бутылкой ушел. Тамара вышла из-за прилавка. Мы собрались уходить. И тут вошли двое парней, оба в кепках-бейсболках и старых ветровках. Один держал что-то за пазухой, и мне это не понравилось. От обоих разило перегаром. «Опять они», — прошептала Тамара мне на ухо. И Людка не позвонила, жалко ей их стало. «Ты про что?» — спросил я. Женя внимательно осмотрел обоих. Ему это тоже не нравилось. Он посмотрел на меня, потом на них, подошел ко мне ближе и убрал руки в карманы. Мы встали у входа. А эти два парня подошли к кассе, даже несмотря на нас. Но один начал коситься. Надо было ехать в форме, сейчас бы их спугнули. Чего опять явились?» — возмутилась продавщица. «Я вас пожалела, звонить не стала. Они же вас покалечат, дурней молодых, а вы не понимаете этого». «А ты нас не пугай, кошелка драна сказал один из них, прыщавый парень. «Бабки приготовила?» «Я тебя спрашиваю, бабки приготовила?» «А тебе там не холодно, старая?» Второй горбоносый заржал мелким смехом. «Могу согреть!» «Да ты как со старшими разговариваешь?» Вскричала женщина. «Я тебе в матери гожусь!» «Да я же тебя знаю! Ты с моим Вовкой!» «Выйди!» Я подтолкнул Тамару в плечо. «Рядом с машиной подожди, она за углом!» «Но я...» «Выйди!» Она послушалась и подошла к двери. А дальше началось. Первый бандит наклонился к продавщице и резко вскинул руку, ударяя кулаком в лицо. Потом схватил за волосы и потянул на себя. Та заорала, и этот тоже. «Бабки, сука, давай!» «Ах ты тварь какая!» Не выдержал Женя и направился к ним. «Я тоже не выдержал». А второй бандит, Горбоносый, сделал шаг в сторону и выхватил обрез из-за пазухи. Оба ствола смотрели на меня. Не успею дойти, тут метров пять. Но Женя рванул ко мне и толкнул в плечо с такой силой, что я потерял равновесие и упал на пол. Выстрел прозвучал оглушительно, а Женя свалился рядом. Конец четвертого тома.